Тридцать пятое. «На земле, как на небе». Эпиграф. «Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить. Мужество изменять то, что могу. И мудрость всегда отличить одно от другого». Молитва о душевном покое. Больница сент джуд Воскресенье. 1 ноября 2007 года один час 15 минут доктор шина мицуки толкнул дверь закусочной элвис динер находившийся прямо перед входом в отделение скорой помощи он сел у стойки и заказал жасминовый чай который ему подали вместе с Fortune cookies за окном гремела гроза под огнем молний металлический трейлер сотрясался от дождя и ветра точно корабль в эпицентре шторма мицуки ослабил галстук и подавил зевоту отхлебнул чая, достал печенье из упаковки и разломил его, чтобы прочесть пословицу, написанную на маленькой полоске бумаги. Тот, кто избегает безумств, не так разумен, как ему кажется. Врач потер веки и какое-то время поразмышлял над этим изречением, как будто оно было предназначено лично ему. Размышление прервал писк его пейджера, Он положил бумажку на стойку и вышел из кафе, не обращая внимания на ливень. В голове Итона. Между жизнью и смертью. Я плаваю в воздухе над коридорами больницы без усилий, точно птица, парящая в небе. Я слышу надсадные голоса, крики. Вижу врачей и медсестер, которые суетятся вокруг меня, но я чувствую, что жизнь уходит. Я ищу Селин в других комнатах. Нужно торопиться. Я хочу еще раз побороться за нее, но у меня уже нет сил. Я растекаюсь, рассеиваюсь, словно прах, который уносит ветер после того, как его развеют. Створки приоткрываются. Я замечаю тело Селин, окруженной людьми из скорой помощи, которые пытаются вернуть ее к жизни. Я хочу приблизиться к ней, но какая-то сила мне мешает. Прежде чем дверь опять закрывается, я слышу несколько криков, растянутых во времени. Ребята отходят. Похоже, конец. Необратимая сердечная недостаточность. И тут я впервые осознаю, что она вот-вот умрет из-за меня. В этот последний день, обретя счастье, я не взял в расчет то самое ужасное предчувствие, которое столько раз пыталось меня предостеречь. Если ты ее любишь, надо ее защитить. А чтобы ее защитить, тебе надо исчезнуть. Я Ее убил. Я ее убил. Я ее убил. Четыре часа ночи. Два тела. В двух разных помещениях. Два тела, которые несколькими часами раньше любили друг друга. Две пары рук, которые сжимали друг друга в объятиях. Две пары губ, которые искали друг друга. Погруженную в искусственную кому, Селин продолжала жить только благодаря аппарату искусственного дыхания, который вентилировал ее легкие в ожидании возможной пересадки сердца. Итан в состоянии клинической смерти лежал с закрытыми глазами. Кровь больше не поступала в его мозг, и его нейронные функции были необратимо разрушены. Однако удары сердца и температура его кожи позволяли думать, что не все еще потеряно окончательно. Но это была лишь иллюзия. Рядом с ним стояла Клэр Джулиани, одна из молодых интернов больницы, и смотрела на него с грустью. Вдруг дверь в реанимационную резко отворилась, и появился шина Мицуки. Обнаружили его водительские права, бросил он ей. Клэр посмотрела документ Итана и увидела, что разрешение на изъятие органов отмечено галочкой. Примечание. В США действуют правила. Следует оформить карту донора, если хочешь подарить свои органы после смерти. Во Франции правило иное. Там автоматически считается, что пациент готов отдать свои органы, если только он не оформил на это отказ еще при жизни. Конец примечания. «Можно начинать процедуру», — сказал Ницуки. «Предупредите Дитриха и центра пересадки». «Подождите», — ответила Клэр. «Какая у него группа крови?» «Четвертая». «А что?» Это именно та, что у той молодой женщины, что ожидает сердце. Шина Мицуки покачал головой и вышел в коридор. Клэр вышла за ним. Доктор, мне кажется, мы могли бы рискнуть. Об этом не может быть и речи, вы это прекрасно знаете. А почему бы и нет? Берем сердце и пересаживаем. Таким образом, не будет никаких проблем ни с хранением, ни со сроками транспортировки. мицуки резко остановился и строго посмотрел на интерна. Она заканчивала годичную стажировку под его руководством, и ему предстояло поставить ей оценку. Оценка явно не могла польстить. Несмотря на несомненные положительные качества, молодая женщина слишком легко поддавалась волнению. Она часто опаздывала и оспаривала решения вышестоящих, создавалось впечатление, что она постоянно отстает от хода событий. «Мы никогда не получим на это разрешение», — отрезал он. Но у этой женщины редкая группа крови. Она будет месяцами стоять в списке ожидания со всеми связанными с этим рисками. И кто может быть уверен, что она доживет? Никто, — согласился врач. А мы можем спасти ее уже сегодня вечером. Но на все есть порядок, Клэр. Порядок. Да плевать на него, — воскликнула она с вызовом. Я плаваю над своим телом и слышу, как они обсуждают нас, как если бы... Я уже был мертв. Но по громкой реплике этой Клэр, молодого интерна, я понимаю, что еще остается надежда спасти Селин, пересадив мое сердце ей. Что же сделать, чтобы переубедить Шина Мицуки и его дурацкую карму? Я чувствую себя уже совсем далеко. Принимай же ее предложение, черт возьми, принимай. Но верный своей натуре хирург внимательно посмотрел на ассистентку и ледяным тоном объявил. «Если хотите когда-нибудь стать хорошим врачом, вам следует понять одну вещь. Правило — это то, что нас защищает». А она ему метко возразила. «Правило — это то, что нас душит». Обсуждение закончено, Клэр. Глубокой ночью в нескольких километрах оттуда, облокотившись о парапет, нависающий над рекой, в промокшей одежде и с лицом омываемым дождем, Отчаявшийся человек отбросил капюшон, который обычно был у него на голове, и дал дождю свободно литься на него, как если бы так можно было смыть с него все его преступления. Несколькими часами раньше он гордился тем, что был самым лучшим наемным убийцей Нью-Йорка. За четыре года он выполнил более 50 контрактов, и все без сучка без задоринки. Десятки жертв убитых с полным хладнокровием, и ни разу его рука не дрогнула. Однако в этот вечер его качнуло. И третья пуля попала в женщину, которой вообще не должно было там быть. Впервые в жизни он запаниковал, и, рискуя быть схваченным, сам вызвал скорую помощь прямо со своего мобильника. Почему именно сегодня? Почему в таких обстоятельствах? Он не мог себе это объяснить. На него вдруг накатило отвращение и отталкивающий страх. Повинуясь порыву, он изо всех сил швырнул свой револьвер в черные воды и стривер. Но этого ему показалось недостаточно. И он взобрался на парапет и остался, сохраняя равновесие, стоять над пустотой, подняв голову к небу. В это время дождь усилился, и он закрыл глаза, пытаясь найти в себе мужество прыгнуть. Больница Сен-Джуд, 4 часа 30 минут. Мицуки хлопнул дверью своего кабинета. Он посмотрел в окно, но горизонт был скрыт потоками дождя и сполосовавшими стекла. Хотя ему трудно было это признать, но он проникся аргументами Клэр. Он снял телефонную трубку и попросил, чтобы его связали с центром трансплантации. Возможно, он смог бы сделать эту операцию, получив все необходимые разрешения. Несколько угрожающих раскатов грома прогремели в небе, и лампочки вдруг затрещали. Когда его соединили, Мицуки вдруг резко повесил трубку. Нет. Это заведомо обречено. Ему никогда не получить необходимых санкций. При пересадке сердца количество доступных трансплантантов всегда ограничено. В них всегда огромная потребность и правила очень строгие. Он вышел из кабинета так же быстро, как вошел, а потом заглянул к интерну. Клэр, Сделайте анализ на антитела, проведите диагностику вирусных инфекций и морфологический контроль пары. Начинаем трансплантацию. А как же порядок, удивилась молодая женщина. В этот вечер наплюем на порядок. Он согласился В его руках, я в этом уверен, Селин будет жить, и теперь я могу исчезнуть. Блестящие отражения сверкают вокруг меня, как кристаллы. Я уже ничего не вешу. Я испаряюсь, исчезаю, охваченный молочно-белым туманом. Но прежде чем меня окончательно не станет, я чувствую какую-то фосфористирующую оболочку, которая обволакивает меня своим жаром и блеском. И на последнем издыхании я понимаю все, что времени не существует, что жизнь — это единственное, что у нас есть, что не надо ее презирать, что все мы связаны друг с другом, и что самое главное — всегда ускользает от нас. 5 часов ночи. Шина Мицуки сам вскрыл грудную клетку Итана, разделив грудную кость. Сердечная мышца сокращалась нормально и не имела признаков контузии. Гроза снаружи усилилась, закрыв стекла операционной густой завесой дождя. В соседнем помещении другой хирург, которому ассистировала Клэр, вскрыл грудную клетку Селин и начал подключать искусственное кровообращение. Мицуки препарировал аорту и полые вены, затем остановил сердце Итёна при помощи кардиоплегического раствора. Примечание. Кардиоплегия комплекс мер, направленных на защиту миокарда во время основного этапа хирургического вмешательства, включающий в себя остановку сердца, асистолию кровяную либо фармакохолодовую протекцию миокарда, кардиоплегия применяется при операциях на сердце с использованием аппаратов искусственного кровообращения. Конец примечания. И зачем он только позволил втянуть себя в эту историю? Если обнаружится, что он действовал без разрешения, он наверняка пропал. Возможно, даже потеряет свою должность и дипломы. Хирург, который оперировал Селин, работал под музыку. Он делал это изысканно или с плохим вкусом, по мнению мицуки, который так и не оценил бесцеремонность коллеги, и ставил записи известных песен, у которых в названии было слово «сердце». «Открой свое сердце», «Ты похитила мое сердце», «Сердце в Нью-Йорке», Мицуки извлек сердце, отделив вены, аорту и легочную артерию и стараясь не повредить синусовый узел, который должен будет обеспечивать сердечный ритм после имплантации. В одно мгновение он разрушил свою карму и потерял положение, на приобретение которого положил столько лет. И как только он дал втянуть себя в эту операцию? Он верил в свою жизнь, крепко стоявшую на якоре принципов, и в свои убеждения, но его жизнь оказалась подобна жизни других. Хрупкой. В то время как Джо Кокера затянул «Освободи свое сердце», хирург зажал аорту и полые вены, отвечающие за кровообращение Селин с одной и с другой стороны ее сердца. Машина приняла эстафету от сердца и легких, а температура крови была переведена с 37 градусов по Цельсию на 26, чтобы сократить потребности в кислороде. Мицуки погрузил сердце Итана в охлажденный раствор для гипотермии. Затем сам перенес его в смежную комнату и там стал помогать коллегам в продолжении операции. Проливной дождь обрушивался водопадами, делая больницу, похожей на подводную лодку. Клэр извлекла сердце селин, оставив на месте часть предсердия. Мицуки заботливо поместил в организм молодой женщины сердце Итана. Началась сложная операция, состоявшая в том, чтобы соединить ткани, наложить швы на четыре точки соединения, то есть на оба предсердия, на аорту и легочную артерию. Глядя на Клэр, сконцентрированную на своей задаче, Шина вдруг осознал, что именно ради нее он пошел на эту операцию, чтобы понравиться ей и подняться в ее глазах. Вот уже 10 месяцев она работала под его руководством, и он заставлял себя думать, что эта женщина его раздражает, что она неустойчивая и заурядная. Но истина заключалась в том, что он смотрел только на нее, и только ее он находил живой, эмоциональной и отзывчивой. А это были именно те качества, которые отсутствовали у него самого. Ему хотелось контролировать свои эмоции, но именно они и настигли его, и теперь это стало большой проблемой сердечной проблемой. Операция длилась всю ночь. Очистив трансплантант от воздуха, который в нем оставался, команда медиков восстановила кровообращение. Постепенно сердечная мышца разогрелась и снова начала функционировать. Было 9 часов и 3 минуты, когда электрошок заставил сердце Итана забиться в теле Селин. Когда Шина Мицуки высунул нос снаружи, дождь прекратился. Небо стало прозрачным, и яркое солнце блестело в лужах, окружавших металлический трейлер закусочной закусочный «Элвис Динер». Шина толкнул дверь фастфуда и направился к стойке, чтобы заказать два черных кофе. Выходя на стоянку больницы, он заметил Клэр Джулиани, которая курила, опершись на капот своей колымаги, божьей коровки, перекрашенной в безобразный сиреневый цвет. Он подошел к молодой женщине. Она дрожала от холода и застегнула пальто с воротником, украшенным посеребрянными английскими булавками. Она была его противоположностью, полной противоположностью. Культура, религия, образ жизни, что у них вообще может быть общего? Вне всяких сомнений, ничего. И тем не менее, Шина попробовал улыбнуться и протянул ей стакан с кофе. Клэр посмотрела, нахмурилась, видимо, удивленная таким дружеским жестом, непривычным со стороны ее патрона. Шина колебался, без сомнения он мог стать посмешищем и потерять честь, но собрал всю свою волю в кулак и все же решил погладить жизнь против шерсти. Вот уже десять месяцев, как вы пришли в нашу больницу. Стояло прекрасное осеннее воскресенье, Нью-Йорк вибрировал, жужжал, содрогался. В больнице сан вместе месте сосредоточения всего счастья и всех несчастий, жизнь продолжалась со своей чередой рождений и смертей, выздоровлений и скорбей, ликования и уныния. Ближе к вечеру, в палате интенсивной терапии, когда лучи заходящего солнца засверкали на стеклах, Селин открыла глаза.